Глава 3. Призрачный мальчик. Крис обшарила берег глазами. Сомнений не было. Мальчик стоял в этой самой точке, у соединения пирса с берегом. Но на песке не осталось следов. Может быть, он был слишком легким, чтобы оставлять следы? Тогда откуда он здесь взялся? И главное, куда исчез? Крис поспешила в дом. Несколько минут назад она торжественно пообещала себе не разговаривать с дядей Ральфом, если тот не заговорит с ней первым. Но это был особый случай. Она вбежала в дом и увидела, что дядя спускается по лестнице. «Дядя Ральф!» — начала она. «Там снаружи маленький мальчик. То есть э, там был маленький мальчик, но куда-то исчез». «Я боюсь, что он потеря...» «Кристина», — проговорил дядя Ральф так спокойно, что было ясно, это потребовало от него определенных усилий. «Мне достоверно известно, что по эту сторону озера нет других домов, а также других дорог, не считая той, по которой мы ехали сюда от шоссе». Его взгляд стал строже. Игры и фантазии — это замечательно. Но только до тех пор, пока ты отличаешь выдумку от реальности. Крис сжала кулаки. Она прекрасно отличала выдумку от реальности. Но я видела его своими глазами, честное слово. А может быть, может, это призрак? пойдем ка в кабинет, Кристина», — вздохнул дядя Ральф. «Нам надо поговорить». Шаркая ногами, Крис поплелась за старым занудой. «Надо же было такое ляпнуть. Вот ведь глупость. И как раз то, что дядя Ральф от нее и ждет. Дядя уселся за массивный стол и указал ей на один из стульев напротив него. Она немедленно почувствовала себя школьницей, вызванной в кабинет к директору. «Так вот, Кристина...» Он и говорил в точности как директор. «Я прекрасно понимаю, что ты не хотела ехать сюда со мной. Как ты, должно быть, догадываешься, я тоже не в восторге от ситуации. Я не привык к детям. Мне уже 10 лет», — перебила его Кристина. А там маленький ребенок. Он наверняка заблудился. И все же стоит попытаться извлечь из этой ситуации все, что сможем. Тебе придется иметь дело со мной, пока мама, в смысле, твоя бабушка, не вернется из больницы. И я надеюсь, что это будет очень скоро. После этого ты сможешь вернуться к ней на ферму и остаться с ней. Крис постаралась не показывать свое нетерпение. Ей хотелось поскорее выйти наружу и поискать того мальчика. «Я понимаю, что ты считаешь меня старым занудой», — продолжил дядя Ральф. «Может, ты права, но тут уж ничего не поделаешь. Я не люблю сорванцов и пацанок. Я люблю порядок. Так вот, чтобы мы не свели друг друга с ума... Каждому из нас лучше держаться обособленно. Ты знаешь это слово?» Крис кивнула. «Я могу быть сама по себе и даже люблю быть сама по себе. Ну что ж, вот и замечательно». Дядя Ральф вымученно улыбнулся. «У меня этим летом полно работы, исследований, статьи. Так что я по большей части буду в этой комнате. А ты можешь...» Просто исследовать окрестности и развлекаться как душе угодно. Если что-то понадобится, я буду здесь. Было очевидно, что он надеется, что ей ничего от него не будет нужно. Никогда. Крис поднялась. За окнами было совершенно темно. «Разумеется, есть, мы будем вместе», — прибавил дядя Ральф и озабоченно посмотрел на племянницу. «Надеюсь, у тебя не слишком чувствительный желудок. Если не считать укачивание в машине, повар из меня так себе». «Я ем все подряд», — заверила его Крис. «Вот и славно». Было очевидно, что он пытается быть дружелюбным, чтобы загладить неприятный разговор. «Я буду регулярно звонить в больницу в Рочестере. Как только твою бабушку разрешат навещать, мы съездим к ней». Хорошо. Значит, мы все с тобой выяснили? Угу. Крис казалось, что стол дяди Ральфа шириной не меньше мили. По ту сторону находился спокойный, размеренный мир, в котором люди, не задумываясь, вели себя как положено. К этому миру относился сам дядя Ральф и тетя Грейс. К нему же относилась Дженни. Но не Крис. Ее место было по другую сторону стола, где в порядке вещей было непредвиденное, приключения, тайны и даже привидения. Увидимся позже. Так жизнерадостно выпалила Крис, что дядя Ральф приподнял бровь. Она метнулась через столовую в холл и выбежала из передней двери. Снаружи уже воцарилась ночь. За темной лужайкой виднелась лунная дорожка, тянущаяся вдоль по поверхности озера. «Чёрт возьми, я опоздала!» — разочарованно подумала Крис. Впрочем, огорчалась она недолго. Ведь она непременно увидит этого мальчика, нет сомнений. Если он настоящий... Она обязательно раскроет тайну его появления в этом глухом месте. «Если же он призрак...» Крис невольно поёжилась. «Если он призрак, то с Кристиной Джоан Купер таких страшных вещей еще не случалось. И трудно сказать, выдержит она это или нет».